Эти проверенные временем МС твердили, мол, дороги дальше нет, уходи, я в ответ кивал, а потом слал в жопу, они пытались подавить мою любовь к хопу слить очередного фейка, по их мнению, но сами переходили от рэпа к пению, в гонке за модным звучанием, они забыли, что делают то, что Друзьям кидают, Друзья говорят ништяк и тут же удаляют Это враньё в глаза стало привычным им Выглядит так же нелепо, как без грима мим Но они же мастера слова, ёпка И будут учить тебя снова и снова Рука поднята вверх, друг или враг Прямая ладонь или сжатый кулак Покажи с кем ты, кто ты, что тебе нужно Правда или понты Рука поднята вверх, друг или враг Прямая А после подкатить к проститутке и Взять для понта вискаря и нажраться После этого, упс, в туалет развлекаться Мать твою, куда мы катимся с такими героями Страна, как грязная машина, мол, помой меня Смотрю на это блядство, тире, хип-хоп Рэпером считается в шароварах каждый гоп Реакция у людей, видя таких кретинов Слова, слова наполненные негативом И попробуй потом доказать кому-то, что на этих долбоёбов повлияла мода Гуф, баста, парни, Сейнт Пи, но всем рэперы скоро покинут в пари, рука поднята вверх, друг или враг, прямая Клянуться делать рэп, покуда будут живы Убеждения смешные, ведь сами знают, что бросят это дело Когда платить перестанут, да. но есть и другие есть. Более простые деньги-бумажки Главное, что понял ты их, получить признание Куда лучше пролить свет на грязные темные души А фейки дают советы, смотрите гуру Я не поверю, жаль, зовите дуру Возможно, тебя послушают, потом жалеть буду.